Благодарный мертвец Жили-были старик со старухой. Был у них три сына. Когда старик заболел, призвал трех своих сыновей и говорит им, «Я думаю, что умру. Денег у меня много, но на троих будет мало, да матери нужно. Нужно мне еще вас испытать, кто из вас на что гож будет». — Завтра ты, старший, возьмешь денег сто рублей и купи на них на рынке в городе разума, а денег домой не приноси. Утром старший сын взял сто рублей и пошел покупать разума. Приходит в город, спрашивает разума, а купцы смеются над ним. Проходил до вечера, а разума найти не мог. Пошел домой... А на дороге ему встречается мужик и ведет собаку. «Купи, молодец, собаку!» «Да на что мне собака? Собака ученая, Сама птицы зверей в лесу ловит. Ходи, ружья не надо!» «Что ж думает молодец?» «Куплю. Отец денег не велел приносить, А с собакой такой жить можно хорошо, А не полениться можно и деньги нажить. А сколько стоит собака?» «Да меньше сотни, не возьму». Порядился, поторговался молодец, да тот не уступил и отдал сто рублей, а собаку взял. Пришел домой, отец спрашивает, что? Купил хразума? Нет, батюшка. Спрашивал, во всех лавках, да не отдали. Хотел деньги уж спрятать, да подвернулся случай купить ученую собаку, сама зверей и птиц ловит. Ладно, говорит отец, хоть деньги убил, и то хорошо. А с собакой век не проживешь, да и не к добру она к тебе попала. На второй день пошел средний сын покупать разума. В лавках тоже над ним посмеялись. Проходил целый день и вечером пошел домой. Видит, на дороге лежит мужик, а птичка сидит на голове и поет. Птичка петь перестала. И мужик проснулся, открыл в клетке дверцы. Птичка туда и залетела. Купи, молодец, птичку, говорит мужик. Птичка стоит сто рублей. Птичка непростая. Запоет, а только кто слушать ее станет, всякий заснет, и пока она поет, не проснется. Поторговались, мужик меньше ста рублей не взял, отдал молодец деньги и взял клетку с птичкой. Пришел домой и рассказал отцу про покупку. Отец говорит, это дело немного лучше будет собаки, хоть с птичкой не проживешь до смерти, а все-таки не собака, счастливее будешь старшего брата. На третий день отец младшему сыну дал 100 рублей, и тот отправился на рынок покупать разум. Проходил целый день, все спрашивал, где продается разум. Только в одной лавке купец сказал ему, — убирайся, молодец, по-добру, по-здорову. Сегодня отдал бы тебе разума, да народу в лавке много, некогда собой заниматься. Наскучили, третий день, чудаки, разума ходят покупать. Пошел молодец домой, видит мужик, волочит по земле тело человека. Подошел и спрашивает, что ты, дядюшка, делаешь? Да вот, этот человек был мне должен восемьдесят рублей. Все сулил, что отдам, тянул, тянул, денег не отдал. Сам умер, что с него теперь возьмешь? Так вот, я его хоть по земле поволочу. Жаль стало молодца-мертвеца. Он отдал мужику 80 рублей, а на остальные деньги купил гроб и похоронил. Пришел домой, отец спрашивает. — Ну что, купил ли разума? — Нет, батюшка, разума не купил, да ничего и другого не купил и денег домой не принес, а деньги сдержал вот на что, и рассказал все, как дело было. — Ладно, сынок, — говорит отец, — хоть разума и не купил, отдельно сделал, мертвец к добру. Лучше братьев в жизни будешь, да ищи братьям пособишь. Отец не умер, живут еще лучше. Старший брат с собакой, птицы зверей ловит, продает и денег много получает. Средний с птичкой ходит, народ смотрит на диковинную птичку и деньги носит, а младший брат ничего не делает. Прошло так немного времени, отец говорит им, — Вы, дети, поехали бы счастье в чужих людях поискали, пока я живой и домашние дела справляю. Сыновья согласились и на другой день уехали. Старший взял с собой собаку, средний — птичку, а младший — с пустыми руками. Три дня братья ехали вместе, а потом дорога разделилась на три. Братья условились через три года приехать к этому месту, а теперь ехать каждому своей дорогой. Простились и поехали. Старший брат ехал, ехал по своей дороге. Вдруг видит, что собака его из лесу с визгом бежит на дорогу. Он остановился, посмотрел. Ничего нет. Еду дальше, видит, стоит столб. И на столбе надпись «Туда скоро, а назад никак». Призадумался молодец, но все-таки поехал дальше. Долго ли, коротко ли, ехал, подъезжает к избушке. Вошел в избушку, а там старик еле двигается. Фу-фу, русский дух. — Слыха мне слыха, видом не видано. А теперь в очах мерещится. — Куда ты, молодец, заехал? Назад уж не выйдешь. — А что же, дедушка? — Да тут у нас в лесу волшебница живет с бабой Егой. Всех убивают. Тебе тоже не миновать. — Не взяли, дедушка, — говорит. — Мне как-нибудь избыть? — Можно, — говорит старик, — можно тебя спрятать. Взял палочку и пошли из избы на двор. Старик ударил палочкой по собаке. Собака превратилась в камень. Ударил по коню. Конь превратился в камень. Ударил по человеку, и человек стал камнем. Лежат три камня на дороге. Вдруг старик слышит, что едет на ступе баба-яга. Подъехала к старику и заругалась, что тот камней на дорогу навалил. И спрашивает, а где тот человек с собакой? Не видал, — говорит старик, — вряж, — говорит ега, — ударил старика пестом. Старик повалился, она навалила на старика три камня и уехала. Едет дорогою средний брат, долго ли, коротко ли ехал, подъезжает к столбу, на котором написано «Помни, что счастье возьмешь, да с ним и умрешь». Призадумался молодец но едет дальше. Приезжает он к большому городу. Остановился в избушке у старушки. Утром посылает ее в рынок на денежку обед купить, да новости узнать. Пришла старуха и говорит, «Напрасно ты, молодец приехал. В городе у нас чудо. Змея в озере завелась. Каждый день по накорм на корм ей дают. А сегодня жребий выпал к змею царской дочери» вечером пойдет к озеру. Молодец взял вечером птичку и приходит к озеру, а царская дочь сидит на берегу и плачет. Подошел он к царевне и ждет змея. Вдруг в озере вода заколыхалась, вышла на берег змея, а он открыл в клетке дерцу, птичка села на клетку и поет. Царем заснула, Змея слушает, тихо подвигается к девице. Не дошла, немного легла на землю, растянулась и спит. Молодец подошел к змее, отрубил ей голову и все тело разрубил на мелкие куски, спрятал птичку в клетку, проснулась царевна, он и отвел его дворец. Царь оставил молодца у себя во дворце, а через несколько времени их и повенчали. Раз молодец пошел гулять с царевной. Ей захотелось пить. она наклонилась к воде ртом и стала пить. Вдруг небольшая змейка вместе с водой попала в рот к царевне. Она ее проглотила, а через три дня и умерла. Пожил во дворце молодец немного времени, жил в счастье, птичку забыл. Я когда стал уезжать, хотел птичку взять, но птичка давно умерла, вот и отправился один. Вперед ему ехать не хотелось. Воротился он назад, доехал до трех дорог и думает, домой ехать рано. Я поеду по дороге старшего брата, узнаю, что с ним. Доехал до столба, надпись прочитал и поехал дальше, видит три камня, а под ними тело человека. А камни какие-то необыкновенные. Один похож на человека, другой — на коня, третий — на собаку. — Верно, тут мой братец родимый, — подумал молодец. Слез с коня и хотел отвалить камни, но вдруг слышит шум, видит, бежит ступо по дороге, а в ней сидит баба яга. Подъехала, ударила молодцы и лошадь пестом, и стало два камня. Едет младший брат по своей дороге. Стоит столб, а на столбе написано «Много богатства увидишь, да только мёртвый возьмёшь». Едет дальше. Нагоняет человека. Человек дал ему дорогу и спрашивает «Куда, молодец, едешь?» «Видел ли надпись на столбе «Много богатства, а взять нельзя?» «Я еду хоть посмотреть. А ты куда?» «Я тоже смотреть, если взять нельзя». А коль мы одного богатства захотели посмотреть, то поедем вместе, нам веселее будет. Давай поедем. А с этого времени, что наживем, все будем делить поровну. Согласен ли ты? Молодец согласился и продолжают путь вдвоем. Ехали, ехали, и вдруг перед ними стоит дом. А кругом высокая, гладкая стена из железа, и ворот нет. Объехали кругом, попасть нельзя. Пробовали стену ломать, не ломается. Товарищ говорит, — Плохо дело, придется зубами грызть. — Что ты? — Как зубами перегрызешь? — У меня зубы такие, что перегрызу. За зубы-то меня и наказали. Три года по земле нужно скитаться, а потом и на покой. Девять ночей товарищ грыз стену зубами и прогрыз дырочку. А потом стали ломать, и через три-девять ночей, наконец, проломали такое отверстие, что человеку можно было пройти. Собрались и зашли во двор. Потом в дом. В доме никого нет. Все комнаты пусты. Пришли к одной двери. Дверь крепко заперта и цепями перетянута. Опять три-девять дней, товарищ, грыз железо Отперли дверь. Видит старик. Прикован цепями к стене, а на столах множество самоцветных камней. Старик просится на волю. Пришлось товарищу опять цепи грызть. Три дня погрыз, и старика освободил. Старик им рассказал, что его волшебница сюда заманила в дом, и сорок лет уж он сидит на цепи. Забрали они трое много самоцветных камней и отправились. Три дня и три ночи шли без отдыха по совету старика, чтобы не схватила волшебница. Но из владения волшебницы еще не вышли, а принуждены были ночевать в лесу, так как поднялась страшная буря. Вдруг ночью что-то зашипело, и видит, женщина едет на змее. Старик испугался и говорит, «Волшебница, все пропало!» Товарищ молодца поднялся, бросился на волшебницу, схватил за горло зубами и перегрыз горло. Стали волшебницу бросать в огонь, а у ней две бутылочки. Товарищ сказал, что эти бутылочки тоже пригодятся. Волшебница сгорела, а змея уплыла и догнать не могли. — Добрались, наконец, до того места, где с братьями расстались. Вот молодцы говорит товарищу. Пойдем моего брата разыскивать. Прежде поедем за средним, он поехал по этой дороге. А мне все равно, еще долго бродить придется, поедем. Может, ему сделать что-нибудь пособим. Поехали двое по дороге среднего брата, а старик не согласился, а пошел по той дороге, по которой проехал старший брат. Приехали товарищи в город, остановились в избушке. Утром пришла из города старуха и рассказывает товарищам, что сегодня царевну перенесут в церковь. Она уж давным-давно умерла, да не хоронили, а теперь три дня пролежит в церкви и похоронит. Так вот беда. Ночью караулить в церковь ти никто не смеет. Будут на иностранный народ жребий бросать, и вам придется жребий брать, а если выпадет, то и караулить идти». Пошли, товарищи, жребий брать. И жребий выпал младшему брату. Товарищ говорит ему, не бойся, иди на караул, только возьми с собой книгу петуха и гусли. Придешь и читай книгу. В полночь она встанет из гроба, а ты под престол. Петух пропадет, она в гроб ляжет, а ты сядь на гроб и в гусли играй. Пришел молодец в церковь. Все так и случилось, как товарищ сказал. На другой день жребий опять ему выпал идти на караул. Все случилось так же, как и в первую ночь. На третий день опять жребий ему выпал. Товарищи, — говорит молц теперь, когда царевна встанет из гроба, ты не под престол иди, а в гроб ляжь. А когда пропоет петух, ты сядь в гроб и сиди. Сядет с тобой рядом царевна, повернется к тебе лицом, высунется у нее изо рта жало а ты захвати левой рукой покрепче выдернешь изо рта змею и брось на отмшь пришел молодец в церковь читает книгу петухи пропели наступила помощь. царевна встала из гроба а молодец в гроб лег царевна ходит по церкви и под престол сходила петухи пропели она в гроб а молодец сел в гробу И сидит. Царевна села рядом, повернулась к нему лицом и видит, молдит, что изо рта у нее вытягивается жало. Он схватил жало рукой, вытащил змею и бросил на наотмушь. Царевна и говорит, ах, как долго я спала! Да если б не было меня, ты бы век проспала. Утром, молодец свел царевну во дворец, царь наградил его, и он пришел к товарищу. Вечером старуха им рассказала все про царевну, как она замуж выходила, как ей после змейка в рот с водой попала за то, что она пила не по-человечески, не приигрышнями, и что муж ее куда-то уехал и с тех пор не бывал. Рассказала, что у мужа ее была птичка и людей высыпляла, и сказала им, что муж царевны воротился домой. Ночью товарищи согласились идти по дороге старшего брата, утром отправились. Нашли дорогу, по которой поехал старший брат, и по ней поехали. Прочли на столбе надпись и дальше. Доехали до камней. Видят пять камней, а под камнями тело. На камнях на трех цветы распустились, а на двух только расти начинают. Старик их встретил, обрадовался и говорит, что... Под камнями его брат лежит. Товарищ взял одну бутылочку, Прыснул жидкости на камни, и все ожили. Прыснул на старика, и тот ожил. Тут у всех радости конца не было. А вдруг что-то зашумело, затрещало, смотрят, Едет на ступе баба-яга. Товарищ приготовил бутылочку. Как только баба подъехала, он прыснул на нее, Она вдруг перевернулась в змею, прыснул на змею. Она в лягуху, прыснул на лягуху, лягуха надулась, лопнула и стал небольшой камушек. Товарищ взял камушек и положил в бутылочку. Вот все они собрались в путь-дорогу, только товарищ младшего брата не хотел возвращаться, а просил отделить половину. По условию все разделили пополам, простился товарищ, пошел дальше... А остальные пошли в город, чтобы взять царевну, а потом домой к отцу идти. Царь всех ласково принял, угощал всех. Царевна узнала своего мужа, и все поехали к отцу. Приезжают. Старик со старухой обрадовались. Отец провел сыновей в избу и выносит им на показ самоцветные камни. Вот я и дома был, да вот что достал. Показывает им камни. И рассказал, что раз ночью пришел какой-то человек и дал ему все это за то, что младший его сын этого человека от позора избавил, заплатил за него долг — восемьдесят рублей — и похоронил. Тут только младший сын узнал, с кем он ходил и кто ему пособлял во всем. Два старика стали жить у них. После они ездили, и все богатство из дома, где был прикован старик, перевезли к себе.